Зачем нужно это условие о том, что существа должны быть дружественны людям? Альбеда засмеялась, словно ждала вопроса. Это был очень злой смех. В этом и заключается суть плана. Суть проекта Рай. Честно говоря, мне трудно это понять. Разве мы работаем столь усердно не потому, что Назарик должен быть Раем для высших существ? Зачем давать плану такое название? Это демонстрация окружающему миру, «Призванные показать, что мы можем мирно сосуществовать су с другими». «Понятно. Вот, значит, в чем дело». «Невероятно. Шалти и правда поняла, о чем речь». Шалти, угружающая, уставилась на ауру. Выражение ее лица могло бы остудить даже пламя столетней любви. «Уж не хочешь ли ты сказать, что я глупая?» «Постой, Шалти. Тебе действительно нужен ответ после всего, что ты успела натворить». Просто задумайся на секунду и постарайся вспомнить. В тот же момент, словно действительно вспомнив свои ошибки, Шалти отвела взгляд. Ее зрачки потухли, как у мертвого животного. Видя жалкое состояние Шалти, Альбеда решила сменить тему. Эм-хм, владыка Айнс участвовал в разработке этого плана. Также это он предложил собрать здесь разных монстров. Когда мы обсуждали шестой этаж. Это не та идея, к которой можно прийти узко смотря на вещи. Мы с Демиургом однажды обсуждали таланты владыки Айнца и пришли к выводу, что он гений. Как и следовало ожидать. Все знают, что владыка Айнц гений, но я слышал, что он не слишком-то разговорчив. Сушев включился в разговор. Тебе сказал это Демиург, верно? Ну, владыка Айнц не открывает свои мысли с легкостью. Иногда он поступает странно. Но это лишь доказывает правильность пословицы. Мудрецы могут показаться глупцами, а храбрецы – робкими. Глаза Альбеда увлажнились, она покачала головой. Я до сих пор не поняла, зачем он создал личность приключенца Момона, но он поистине страшен. Подумать только, все произошедшее до сих пор – это часть его плана. Вы про то, что владыка Айнс изображает приключенца Момона? Что вы имеете в виду? Ты скоро поймешь. Это потому, что у него есть Момон. Он станет фундаментом правления владыки Айнца. Он поистине влады... велик. Даже планы Демиурка в конце концов могут оказаться результатом указаний владыки Айнца. О чем ты там бормочешь? Это несколько жутковато. При словах Шалти Альбеда взяла себя в руки, кашлянула и посмотрела на собеседников. Так, о чем это я? Да, да, все слова и действия владыки Айнса преисполнены глубоким смыслом. Может, мы и не в силах полностью осмыслить его намерение, но постарайтесь все же подумать и понять его планы. Это слишком сложно. Владыка Айнс слишком умен. О, это иглокопия! Два гигантских белых комка высотой больше двух метров в развалку шли к ауре от середины деревни. Эти монстры напоминали ангорских кроликов. Они очень милые. Шалти погладила один из белых клубков шерсти, остановившийся возле ауры. Такие мягкие. Я тоже хочу себе одного. Приятный на ощупь, верно? Но в бою их шерсть становится острой, как иглы. Монстр 67 уровня. Иглокопье. В бою его шерсть превращается в частокол тонких иголок. Если он гибнет в бою, шерсть не возвращается обратно в мягкое состояние. Так что их важно убивать скрытно, одним ударом. Поэтому игроки охотились на иглокопий, лишь достигнув гораздо большего уровня, чем эти монстры. Правда? Ух, жуть какая! Хоть и сказав это, Шалти продолжала гладить существо. Ну, он не войдет в боевой режим, пока я не прикажу или пока рядом не окажутся враги. Но серьезно, разве кто-нибудь здесь может оказаться врагом? Да и из других этажей докладов не поступало. Ну, разумеется. В конце концов, я поместил на третьем этаже прислужников с непрезойденными способностями к обнаружению. Кто бы на нас ни напал, пройти мимо них незамеченными ему будет очень непросто. Аура внезапно застыла, обернувшись к Колизею. Что такое, госпожа Аура? Врата седьмого этажа только что активировались. С нижнего этажа? Демюр сейчас отсутствует. Может, это кто-то из его подчиненных? «Может, тебе стоит проверить?» м, -м, м Мар там. Так что все должно быть в порядке. Он свяжется со мной, если возникнут проблемы». Аура прикоснулась к висящей на ожерелье Серге. «Ничего особенного не произошло. Если кто-то хочет подняться на поверхность с нижних этажей, ему понадобится проходить через врата каждого уровня в определенных местах. Кое-кто из нас может телепортироваться с помощью магии». Так что бежать нет нужды, верно? Эхэм, великая гробница Назарика – это поистине неприступная крепость. Да, даже если кто-то воспользуется сверхуровневой магией, домоклов меч или предметом мирового класса, вроде того, которым владею я, он не сможет уничтожить этаж целиком. Поэтому вы ни в коем случае не должны допустить потери кольца, позволяющего свободно телепортироваться здесь. Все посмотрели на левый безымянный палец Альбедо. Верно, выходя наружу, Мар всегда оставляет его в безопасном месте. Думая в этом ключе, я могу понять всю важность этого кольца. А, Мар связалась со мной. Аура отошла чуть в сторону от группы, взялась за серьгу и начала разговор с Маром. Постепенно она все сильнее хмурилась. И когда разговор закончился, ее лицо приняло довольно-таки сумрачное выражение. Прошу прощения, не знаю зачем, но Марс собирается выйти наружу. Мне стоит вернуться просто на всякий случай. Вот как? Что ж, возможно, и нам пора, шалте. Не возражаю. Я закончу работу здесь, прежде чем уйти. Я также хотел перекинуться парой слов с дрядами и энтами. Тогда на сегодня это все. Спасибо вам всем за сегодня. Полагаю, я наконец поняла, как нужно проводить выходные. Если у нас вновь найдется время... Да, давайте вместе посетим купальню. Часть 2. 9.28. По времени Назарика. Мар отвлекся от чтения книги, чтобы проверить движение у ворот на седьмом этаже. Он чувствовал небольшие отголоски мощи и поместил закладку в книгу, перед тем, как положить ее рядом со стулом. Он поднял посох, находящийся возле него, предмет божественного класса – тень – Игдрасиля. Мар потянулся к магическому предмету, висящему на шее, но остановил руку. Не было необходимости связываться с сестрой. Поскольку не было никаких донесений о нарушителях, приближающаяся личность должна быть товарищем. Мелкими шажками Мар затопал вниз, направляясь к воротам. Его сестра предпочитала спрыгивать на арену прямо со зрительских мест, но Мар не разделял этой привычки. Ступени были созданы не без причины. И пользоваться ими значило в своем роде демонстрировать верность высшим существам. Они, очевидно, сделали ступени, чтобы ими пользоваться. Я не могу сказать это сестре. Она зло посмотрит на меня. Поэтому Мар решил, что хотя бы ему нужно отдать дань уважения щедрости высших существ. И спустился по лестнице. В комнате ожидания перед сияющим всеми цветами радуги зеркалом стояла фигура. Долго вы ждали? «Ой-ой-ой, это же смотритель этажа господин Марр! Вы пришли лично? Это честь для меня!» Клоун, одетый в чистый белый костюм с маской в форме птичьего клюва, поклонился Марру. Марр поклонился в ответ. «Здравствуйте, Пульчинелла. Что привело вас сюда?» «Что ж, я не знаю, предупреждены ли вы, но сейчас я нахожусь непосредственно под руководством господина Демиурга. Сегодня я пришел в качестве посланника господина Демиурга». Пожалуйста, примите это. Клоун передал папку, которую удержал. Если это от Демиурга, значит это папка записей? Верно. Мне невероятно повезло, ведь господин Мар вышел лично. В противном случае, если бы вышла госпожа Аура, я был бы вынужден попросить ее позвать вас. А? Это как? Папка записей – это система, лично разработанная повелителем Великой Гребницы Назарика, Айнс Олгоном. Эта система позволяет стражам этажей писать друг другу сообщения, не требующие срочной доставки. Ничего подобного ранее не существовало. Когда Марк принял папку, у него появилось странное чувство, и он пробормотал. «Это...» Разглядывая ее, «Хм, но почему вы не могли передать ее моей сестре?»